Глава 27 Тревога, которую мы испытывали, относилась как раз к этому подземелью. Примерно полгода назад во всех крупных городах Земли практически одновременно открылись провалы, из которых хлынули муравьи-захватчики. Погибло очень много невинных людей, прежде чем удалось стабилизировать ситуацию и загнать муравьев обратно в их муравейник, попутно уничтожая все прорытые ходы. Люди объединились с Ордой и вместе боролись с этой напастью, и вот сейчас мы успели к финалу. Намечалась решающая битва на территории противника, где еще никому не удавалось одержать верх. Зачистка муравейника оказалась невероятно сложной задачей, но совместными усилиями нам удалось справиться». Завалить не только королеву, которая оказалась невероятно сильна, но помимо этого королева обладала способностью мгновенной телепортации, если ей угрожала смертельная опасность. Из-за этой способности она убила слишком много членов рейда. Даже Зергул не был способен заблокировать способности королевы. Она оказалась намного сильнее его. Только мой портальщик не в пример не умел обращаться с пространственной магией, что в конце концов сыграло нам на руку. Матка попалась в ловушку, и с ее смертью муравейник начал разрушаться. Земля избавилась от еще одного потенциально опаснейшего места, и сделать это удалось лишь совместными усилиями землян и орды. Возглавляли рейд Альтаир и Василий Иванович. А вместе с батей были и другие члены его отряда, поэтому нам удалось быстро влиться в ряды рейда и поучаствовать в нем. А сразу после завершения я отправился в Корею. Нас не было слишком долго, и все это время Минхо обходилась без помощи Астарота. Ее главный советник исчез по моей вине, поэтому необходимо было проверить, как идут дела. И насколько сильно Корею затронула атака муравьев. Как оказалось, волновался я совершенно напрасно. Минхо справлялась со своими обязанностями просто великолепно. В этом ей помогали Ханьюл и сержант. Решил, что пора распрощаться с корпусом. Мой контракт был окончена, твоя сестра, узнав об этом, предложила перебраться в Корею. Работать на род пак, рассказал мне сержант, когда остались с ним наедине. До этого на мне висели дети, да и минхонь отходила, а еще была куча звонков и поздравлений с возвращением. Выяснилось, что очень много людей хочет выразить свое почтение правителю. Пусть я и передал всю полноту власти Минхо, но все равно в умах большинства аристократов правителем оставался я. Странно, как еще никто не попытался поднять бунт на этом фоне. Дела в стране шли гораздо лучше, чем при Хе даже несмотря на атаку муравьев. Первоначальный кризис был преодолен, и теперь люди начали возвращаться. Даже многие профессиональные игроки, причем очень сильные игроки, они решили вернуться на родину и охранять ее от монстров. Моя политика максимальных выплат и лучших условий уже начала давать свои плоды. На данный момент Корея насчитывает больше 3000 игроков, двух ранкеров и почти сотню элитных. Этих сил вполне хватит, чтобы разбираться со всеми подземельями, что открываются на территории страны. Наш бизнес с Яковым Моисеевичем идет полным ходом. На базе торговли с силой Кацу умудрился создать корпорацию, которая отвечала за взаимодействие с жителями постоянного подземелья. И судя по тому, что мне рассказали Минхо и Ханью, эта корпорация уже стала основным налогоплательщиком Кореи. А посему выходило, что моя доля от этой корпорации должна быть очень крупной. Но спешить с этим я не стал. В любом случае, Яков Моисеевич не обманет меня. Как только приду к нему получу все причитающееся мне по праву. К тому же все это уже было обговорено между нами и зафиксировано на бумаге. Поэтому сперва я посетил силу, где меня встречали словно бога. Орки силы полностью ассимилировали ордынских. Научили их своим обычаям и всему, что полагалось знать. Теперь у меня было не три, а шесть клинков. Ульгар и еще два орка заняли эти места по праву сильного. И когда я появился, то даже не посмели оспаривать моего главенства. Каким-то образом они поняли, что еще несколько народов-орков признали меня своим повелителем. Выяснилось, что благодаря этому я вновь могу усилить тех, кто уже уперся в потолок. Вместе с моей силой росли и мои подданные. Специально везде таскал с собой Жанну, чтобы оградиться от чрезмерного внимания Нереянти, но все разрешилось даже без меня. Несмотря на всю свою субтильность, Ульгар смог завоевать сердце отважной воительницы. А еще он победил ее в поединке, так что когда я оказался на силе, Орчиха уже была готова осчастливить своего мужа первенцем. Я как раз появился в нужный момент, чтобы увидеть появление первого ребенка трех миров. Именно так переводится имя малыша, что дали ему родители. Они хотели назвать ребенка в мою честь, но я настоял, чтобы выбрали другое имя. А еще, к моему удивлению, с переселением на силу орков из Орды, подземелья стало намного больше. Прибавились новые территории, которые сейчас активно осваивались. Никто не мог мне ответить, в чем причина. Баракис лишь предположил, что из-за резкого увеличения численности монстров и из-за качественного скачка в силе, мировая башня, или сущность, что отвечает за открытие подземелий, приняли решение пересмотреть параметры вырванного куска другого мира. Сделать его больше, и вполне возможно, что и впоследствии будут подобные увеличения территории, что станет просто великолепно. На силе все было отлично, и можно было отправляться дальше. За время нашего отсутствия на земле произошло очень много всего интересного и помимо нападения муравьев. Но не стоило забывать, что мы по-прежнему являемся сотрудниками корпуса. Наши договоры никуда не делись и кровавые печати находились на своем месте. Как-то мне все не с руки было их убирать. Поэтому сразу после посещения силы мы отправились в корпус, где нас встретил Петька. Выглядел парень совсем плохо. Настолько измучены и опустошены, что я даже сперва подумал, что перед нами зомби. Но оказалось все намного более прозаичнее. Василий Иванович полностью скинул на Рюмина управление корпусом, а сам занялся работой с Ордой. Теперь Сахаров отвечал за все контракты, совместные операции и все прочее. И первым делом, что сделал Петька, это аннулировал наши договоры с корпусом и снял кровавые печати. Без моего личного присутствия это нельзя было сделать. Там же я встретился с Яковом Моисеевичем и охренел от тех сумм, что увидел в представленных документах. «Благодаря вам, молодой человек, старый торговец смог исполнить свою давнюю мечту – стать богатейшим человеком на планете», – сказал Яков Моисеевич, когда я охреневал от предоставленных документов. «В вашем постоянном подземелье были обнаружены сразу два рудника с адамантием и больше трех десятков с мифрилом. А еще, помимо этого, нашими товарами заинтересованы во всем мире. Странно, почему мне не рассказали об этом сами орки. Но ничего страшного. Теперь я мог не беспокоиться о финансах до конца своей жизни. Магазинчик в шестом форпосте также давно вышел на самоокупаемость и уже приносил неплохую прибыль. Рогов справлялся с ролью управляющего очень хорошо. И я мог спокойно отдать ему магазин. Деньги мне теперь точно не понадобятся. А еще было столько всего, что мне необходимо было узнать, подписать, дать согласие и так далее, что я провел в гостях у Каца почти целый день. Жанна даже отправилась меня искать. Я сам попросил организовать встречу с ее родственниками, хотя она и противилась этому, но я настоял. Попросил, чтобы нас сопроводили князь Сахаров и Альтаир. Эту пару знали абсолютно во всем мире. Наше появление в их компании просто не оставит шансов родне Жанны, Понятия не имею, что за конфликт у них произошел, но позабочусь о том, что они будут себе локти кусать, когда узнают, за кого собралась выходить замуж графиня. Мало того, что я правитель Кореи, так еще один из богатейших людей планеты. Но это оказалось еще не все. Василий Иванович представил меня как своего внука, а Альтаир заявил, что я его лучший друг, и только благодаря мне Орда и земляне заключили мир. В общем... Эффект был произведен, до да такой, что Жанна сама охренела. Естественно, мы получили благословение. А еще заверение в том, что семья всегда будет на нашей стороне и поддержит в любой момент. Впервые видел, чтобы Жанна так сильно и самозабвенно смеялась. Потом она очень старательно благодарила меня за такое знакомство, чему я был несказанно рад. А на утро отправился в только что открывшееся подземелье третьего уровня. Причем отправился один. Никто даже не пытался меня останавливать. Титы и Бори рядом со мной было вполне достаточно, чтобы всех успокоить. Даже забыл, когда вот так в одиночку закрывал подземелье. Причем я реально делал это в одиночку. Запретил духом вмешиваться. Я Вайм. И мое призвание – закрывать подземелья, защищать людей от монстров. Что бы ни случилось, я всегда буду этим заниматься. Вы помните, что не стоит слишком торопиться. Наша задача – не уничтожить этот мир, а всего лишь выгнать из него монстров, закрыть все подземелья и сделать его пригодным для возвращения людей. Сейчас передо мной стояла самая мощная армия, которую только можно было себе представить. 60 боевых крыльев драконов во главе с Лерной, почти 3000 ваймов с их духами, причем все эти духи были очень сильны. Мы очень тщательно отбирали каждого кандидата. Сильнейшие воины Орды представлены всеми расами, входящими в нее, а это почти сотни разумных. Десять орков, что по силе могли сравниться с самыми сильными ранкерами. Тридцать ранкеров с земли под руководством Бати. Элитный отряд чистильщиков, что предоставил нам император Черный, который сейчас находился в моем хранилище духов, и не выберется оттуда еще очень долго. Группа Шимба из пяти особей. Рури очень сильно понравилось играть с нами, и он сам напросился взять его и его друзей, если снова будет веселье. «Как ты думаешь, мы успеем вернуться домой к Новому году?» «Я обещал Кости с Никой, что мы отправимся в Баскинд. Там Сертаэль выковал для них какие-то подарки», спросил меня Сахаров, портя всю картину. «Хотел сполна проникнуться торжественностью момента. Все же мне предстоит вести за собой эту армию, а тут он влез с вопросом, который меня так же сильно волновал. Надеюсь, что успеем, а тут даже представить страшно, что со мной сделает Жанна». Похоже, что ты вскоре в третий раз станешь прадедушкой, хотя она мне ничего еще не сказала, но что ты ведет себя слишком странно в последнее время. Тогда чего же мы ждем? Необходимо спешить. Мне нужны здоровые правнуки. А если не успеем, то я сам тебя вышвырну из того мира». «Ничего, а кого?» «Главного виновника всего этого безобразия». Сразу после моих слов в ледяных пустошах поднялся сильнейший ураган, за мгновение скрывая даже Василия Ивановича, который стоял в метре от меня. Это могло означать лишь одно. Мир признал своего повелителя. «Здравствуй, учитель! Я вернулся!» принес с собой ветер голос Кая. А через мгновение все резко прекратилось, и парень оказался рядом со мной. Такой же, как и в день нашего расставания. Но это была только внешность. А вот внутри Кай сильно изменился. Я чувствовал, что если он захочет, то с легкостью сможет уничтожить половину собранной мной армии Род действительно смог помочь ему раскрыть весь потенциал Рад тебя видеть, обнял я Кая Готов к освобождению своего мира Тогда вперед! Алексей Шмаков Контрактор душ Конец восьмой книги Читал Вячеслав Булавин.